Вокруг потемнело, мне захотелось спать. Очнувшись, я обнаружил, что лежу в канаве. Дон Хуан брызгал мне в лицо водой и что-то негромко напевал. Потом окунул в воду, но голову оставил на поверхности и, держа меня за воротник, вытянул на берег. Я чувствовал приятную истому в руках и ногах, зато глаза болели и чесались. Я двинул правой рукой, чтобы потереть их. Она была как свинцовая. С трудом вытащил руку из воды, а когда вытащил, увидел вокруг нее зеленое облако. Я торопливо вскочил на ноги и, стоя посреди канавы, осмотрел свое тело. Грудь, руки, ноги — все мерцало темно зелёным светом. Свечение было таким плотным и густым, что казалось каким-то вязким веществом. Я напоминал фигурку, которую Дон Хуан вырезал когда-то из корня. Дон Хуан приказал мне вылезти из канавы. «Я зеленый!» — сообщил я. «Брось болтать!» — прикрикнул Дон Хуан. «Вылезай скорее! Не то вода поглотит тебя! Скорее! Скорее!» Поддавшись панике, я выскочил из воды. «Расскажи, что с тобой случилось», — потребовал Дон Хуан, как только мы оказались дома. Его интересовала не последовательность событий, а лишь то, что я видел, когда он велел смотреть на берег. Я рассказал о стене. «Она была слева или справа?» — спросил он. Я видел стену прямо перед собой, но Дон Хуан настаивал, что в тот момент, когда я ее видел... Она была или слева, или справа. Закрой глаза, предложил он, и не открывай, пока не вспомнишь. Я закрыл глаза. Дон Хуан поднялся и развернул меня лицом к востоку. В таком положении я сидел на краю канавы. Он спросил, в какую сторону я двигался. Я ответил, что все время вперед и прямо. Он потребовал, чтобы я вспомнил тот момент, когда еще воспринимал воду, в виде пузырей. В какую сторону они двигались? Наконец я припомнил, что пузыри двигались слева направо, но не был в этом абсолютно уверен. Когда я впервые их увидел, они двигались направо, но, увеличившись в размере, стали разбегаться куда попало. Одни направлялись прямо ко мне, другие — вверх и вниз. Они окружали меня со всех сторон. Вдруг я вспомнил, как они шипели, значит, я не только видел, но и слышал их. Когда пузыри увеличились в размере, и я оседлал один из них, я увидел, что они трутся друг от друга, словно воздушные шары. По мере того, как я вспоминал подробности, мое возбуждение росло. Но Дона Хуана мой рассказ, казалось, совсем не интересовал. Я сообщил о шипящих пузырях. Нельзя сказать, что я только видел или только слышал их, скорее воспринимал одновременно зрением и слухом, и, к тому же, невероятно отчетливо. Я сам был частью шипения и движения. Припомнив все это, я так разволновался, что стал трясти Дону за руку. Я понял, что у пузырей не было внешних границ, и в то же время они были ограничены, меняли свою форму, становились неровными, рваными, Пузыри возникали и исчезали с невероятной быстротой, и вместе с тем их движение были медленными. Они двигались одновременно быстро и медленно. Следующее воспоминание касалось их цвета. Пузыри были прозрачные, очень яркие, совершенно зеленые, хотя это не было цветом в привычном мне смысле. «Ты уклоняешься в сторону», — прервал меня Дон Хуан. «Не о том вспоминаешь. Самое главное направление». Мне казалось, что я перемещался без всякого направления, но Дон Хуан пришел к выводу, что так как пузырьки двигались сначала направо, то есть на юг, юг — это и есть искомое направление. Он снова попросил вспомнить, справа или слева была стена. Я напряг память. Когда Дон Хуан позвал меня, и я, так сказать, вынырнул на поверхность, стена была, кажется, слева я оказался рядом с ней и различил следы позув и выступов опалубки в которую заливали бетон